Глава 15 Сейт Нот. Испытания со взрывами проходили в авральном темпе. Как только было готово нужное количество пороха, они покидали в Абис и делали заметки по результатам. Наконец, спустя месяц все было готово, даже фитили. Оставался лишь вопрос логистики и упаковки. В каком виде доставить подарок двум бандитам? Все те проблемы, что они обсуждали с Бифальтом, никуда не делись. Нужно взорвать две цели так, чтобы не пострадали посторонние люди. И чем чаще Марк об этом думал, тем больше понимал, насколько это неосуществимо и что придется чем-то жертвовать. Да, у них есть козырь в рукаве, но его еще нужно грамотно разыграть. Пока он об этом размышлял, руки и голова сами уже работали над созданием нитроглицерина. Не хватало нескольких катализаторов, которые в этом мире пока что не добывали, да и никто не знал, что это такое. Предстояло решить еще и эту проблему. Где-то с 19 августа он стал получать по одной мани в день. Сегодня уже середина сентября, и у него в запасе 717 единиц. Красный кристалл выручал как никогда, постоянно пополняясь из ниоткуда. В день бы уходило 250 фалеров, это целое состояние. Ну, не для него с Бифальтом, но все же. Голюдские страсти немного поутихли. Ту семерку всадников, что привели к стенам монстров, показательно казнили и объявили Бруна бунтовщиком. Он теперь вне закона на всей территории Рилгана, и любой мог безнаказанно его убить и получить щедрое вознаграждение. А капури вырос до 30 сантиметров и теперь поглощал 300 маны. Стал активнее ходить по клетке. Марк не решался его выпустить даже в лаборатории. Это грозило большими неприятностями. Мало ли, что он тут перевернет, еще и сам поранится. Пускай и дальше сидит в заперти. На всякий случай Марк даже рассыпал вокруг клетки соль, чтобы у зверюшки и мысли не было о побеге. Мана по своему составу была одинаковой. Однако, если в комнате с Марком находился посторонний, то Игорь предпочитал есть с рук Марка. Подлизывается гад. Жалко по законам Рилгана, он не может его выгуливать. Сразу же получит по шее за похищение стратегически важного ресурса. «Ты свободен?» — спросила его Найша. Если честно, он и сам не знал. В какой-то момент наступил ступор идей, и сейчас он сидел и пялился в стол. «Думаю, да». Марк почесал щеку. «Мне кажется, тебе пора уже начинать бриться». Девушка присела на стол рядом с ним и провела рукой по небольшой щетине. «Колючий!» «Похожу пока так». Марк не стал ей объяснять, что не собирался облегчать жизнь Марте. Это был его маленький детский бунт, чисто из вредности. Сестра не знала, чем он был занят дважды в неделю и надеялся, что не узнает. «Хочешь отрастить бороду?» Насмешливо спросила Анна. «Хочу шикарные усы, как у Вайза, чтобы по утрам приносить на них яичницу в постель любимой». Он распластался боком на столе и катал пальцами стеклянную колбу. «Фу, это даже звучит противно!» Сморщила носик Найша. «В тебе просто нет романтики!» Тяжко вздохнул он и, наконец, встал. «Ладно, идем отсюда. Куда ты там хотела пройтись?» «За покупками». «Для дома кое-что нужно, ну и себя порадую». «И для этого тебе нужен я?» Он закрыл за ней дверь в лабораторию. «Если хочешь, не иди», — рисковато ответила Найша. Пока они поднимались наверх, он машинально успел оценить подтянутые ножки и прочие прелести, открывающиеся сзади при подъеме по лестнице. «Жалко она в штанах», — промелькнула в голове. «Так, стоп», — одернул он себя. Похоже, возраст и гормоны берут свое. Несмотря на разрядку раз в три дня, он уже каждую юбку воспринимает как потенциальную партнершу. Не дуйся, раз обещал, то пойду. Но та все равно некоторое время изображала обиженное самолюбие. Женщины, что с них взять? Но долго пребывать в этом настроении она тоже не могла, так что со временем оттаяла и вела себя как обычно. Мы кого-то ждем? Спросил он у нее, когда они остановились на небольшой площади в Розалии. «Да, Йохим должен скоро подойти», — сказала Найша. «Видно, нам предстоит много покупок». Марк полунасмешливо поддел девушку, за что получил тычок в плечо. Он хотел был развить тему, но видел, что ей неудобно об этом говорить, поэтому перевел беседу на бытовуху и всякие пустяки. Через пять минут к ним подошел смущенный целитель. «Долго ждали?» «Только подошли», — поздоровалась Найша. «Ну что, идем?» «Ага». Марк обменялся с одногруппником рукопожатием и, если честно, не совсем понимал, зачем он тут вообще нужен. Но, как оказалось, двойного подвоха в этом не было. Они действительно набрали целую кучу продуктов, тащить которые хрупкой девушке было бы несподручно. Оба держали по две корзины в каждой руке. Хорошо, хоть не жара на улице, тучи понемногу заволакивали небо. Надо было третьего брать, пошутил Марк, поставив груз на землю в ожидании сестры, упархнувшей в магазин одежды. Ага, пыхтя сказал Йохим. Помощь бы не помешала. Между ними возникла небольшая неловкая пауза, и оба не знали, как ее разбавить. Вспомнил тут одну шутку. Начал Марк, уцепившись за соломинку. «Сколько у тебя уходит на низшее исцеление?» «Триста пятьдесят». Парень посматривал за его спину. «Что там?» Марк обернулся. «Да нет, ничего, просто показалось, наверное», ответил лекарь. «Триста пятьдесят — это здорово», похвалил его Марк, не став упоминать о своих успехах. «Еще чуть-чуть и возьмешь порог». Спасибо. «А ты не думал над тем, как снизить ее меньше трехсот?» «Конечно, думал», — кивнул Йохим. «Это было бы прорывом в медицине. Обязательно попытаюсь снизить его. Но и до нас была куча людей, думавших так же». «Вот и я о том же». Марк облокотился спиной о стену магазина и засунул руки в карманы. «Все всегда упирается в ману. А что, если дело совершенно не в ней?» «Это как?» Что если само построение сети можно изменить? Ты имеешь в виду фигуры? Да, все сейчас используют стандартные квадраты. Это проще на первый взгляд, но ты подумай. Человеческий организм – штука разная и изменчивая. Квадраты хороши под стандартизацию. Уровень потраченной маны всегда будет одинаков, и ими гораздо проще выстраивать сеть. Особенно тем, кто плохо разбирается в анатомии. В этом что-то есть. Йохим погладил шею, согнув руку в локте. Тема его, кажется, заинтересовала. «Ведь лечить ребенка, старуху и взрослого человека не то же самое». «Именно», — кивнул Марк. «У всех могут быть разные размеры и конфигурации внутренних органов. Думаю, сетка из треугольников будет предпочтительней». «Что там происходит?» Они оба посмотрели в сторону магазина и как раз вовремя. Девушка разнесла стонболом витрину. Точнее, синтезировала его в руке и кинула сама. Мана у сестры осталась на низком уровне, что-то около 30. Какой-то потлатый ублюдок тащил ее к черному выходу. Они тут же побросали вещи и забежали в магазин, попутно активировав эф-слой. Дверь хлопнула. Они тоже поспешили на противоположную сторону и чуть было не попали под обстрел. На улице их встретило шестеро магов. Марк укрылся за каменным щитом. Не похоже, что эти ребята настроены миролюбиво. Долго сдерживать такой напор не получится. «Яхим!» — крикнул ему Марк. Парень создал между обороняющимися и нападавшими стену из камня. Это дало им возможность свернуть в бок. Нужно было срочно решать, кому бежать за ублюдком с Найшей, а кому задержать остальных магов. Если останутся оба, то будет слишком поздно, и она потеряется из виду. «Йохим, беги за ней! Через каждые три минуты пускай фаерболы!» — крикнул он пареньку с чубом. Другого варианта не было. Аристократ не справится с таким количеством противников. А если они побегут оба, то их расстреляют в спину. Так хотя бы был шанс, что парнишка отобьет Найшу. Дважды повторять не пришлось. Лекарь свернул за угол и воздушным кулаком отправил себя в полет. Неуклюже сместившись в сторону, он смог приземлиться на крышу трехэтажного дома и поспешил девушке на помощь. Обычно маги не торопились тратить всю ману, и поэтому плотность обстрела варьировалась ее запасом. Лучше пулять более метко, чем лишиться главного оружия. Марку нужно было высвободить разом три с половиной тысячи эмок чтобы она не утекла в пустоту при освобождении дистортов. Поэтому он обрушил пулеметный град из камня, водных копий и засыпал пространство воздушными наковальнями, разменивая свою ману с боевых заклинаний на ману врага, тратившуюся на их слои маневрирования. Мелочь, но кто знает, какой там у них запас. Потому как они двигаются, он понял, что это не государственные маги. Те более дисциплинированы и держали бы плотный строй против одной цели. Эти же разбежались кто куда. Маркс запустил режим суперосизания. Пространство вокруг не располагало для скоростных заклинаний, можно было разбиться о стены. Но это не помешало ему снести голову мечом, так ничего и не понявшему похитителю. Его одежда приподнялась, как будто от проехавшей мимо машины на высокой скорости. Торможение он обеспечил себе водным пузырем, как подушкой безопасности, но при этом сгруппировался, уменьшив площадь удара. Эфслой не дал ему промокнуть и потяжелеть за счет впитавшейся влаги. Туман упал на область, где стояла большая часть бандитов. Марк мог бы туда рвануть и прекрасно сориентироваться, возможно, и убил бы кого-то, но затея попахивала керосином. Из-за того, что эти придурки были просто сбродом, хоть и сильным по отдельности, они не представляли угрозы как единая команда. И его задача сейчас сделать все, чтобы нападающие действовали разрозненно. Так и получилось. Три мага просто взлетели в воздух, а двое пустились развеивать туман воздушными потоками. Марк уже поджидал тех, кто в полете, и попал одному в ногу стонболом, раздробив голень. Это не помешало всем троим успеть скостовать щиты. Марк выпустил в воздух сигнальный фаерболт для союзников. Может, Кунс или кто-то еще заметит, неважно. Те двое, что остались на земле, принялись поливать его каменными снарядами. С воздуха тоже прилетало. Марк маневрировал, уворачиваясь и принимая на щит опасную картечь. «Положение хуже некуда». Он думал, что сократит количество врагов, но краем глаза видел, как раненого уже поднимают на ноги, применяя лечение. «У них есть лекарь!» Забежав за угол, он протянул руку к поясу и быстро достал белый, черный и зеленый шарики насука и отправил себе в рот. Врагов слишком много. Он выбежал на тех двоих, что топтались внизу. «Надо выиграть еще больше времени!» Он устремился на них, прикрываясь щитом от атак сверху. Когда приблизился на расстояние рывка, отбросил каменную плиту в сторону троицы на крыше и постелил туман под себя. Те двое на земле тоже не стояли просто так и готовились принимать его. Марк опять выстрелил с собой, и пространство вокруг превратилось в один неразличимый мазок. Он ориентировался уже не зрением. Левое плечо сзади дернуло и его немного отклонило от курса. Передвигаясь немыслимыми зигзагами, он все же оставался на открытом пространстве. Чтобы сократить плотность обстрела, он пролетел над головами двух магов и обрушил сам себя воздушной наковальней. Послышался хруст ребер. Приземление было не самым мягким, зато быстрым. Враг еще не успел развернуться, и Марк снес одному пол головы булыжником, а во второго врезался всем телом, укрываясь от выстрела в троицы. Меч выглянул из живота парня. Вытаскивать его некогда. Левая рука из-за перебитых мышц повисла плетнем. Нужно время на восстановление. Чтобы остальные не увидели, что подельник мертв, Марк укрыл их обоих за собственным щитом. Дышать стало гораздо труднее. Он вышел из состояния супербафа и теперь остался один против троих с еще не затянувшимися повреждениями. Присев на колено, он пытался протолкнуть в легкие побольше воздуха и напитать кровь кислородом. Если убьет еще двоих, то появится шанс на второй баф. Насчет маны Марк не переживал. Осталось еще около пяти с половиной тысяч плюс три дисторта, Но физическое состояние никакущее. Ребра медленно становились на место. Его обдало кипятком, точнее пространство вокруг него. F-слой все еще работал. В такой ситуации лучше не экономить. Значит, задружка своего не переживают. Он вырвал меч у мертвого из руки и принялся отступать. Несколько воздушных наковален смяли его щит, и ему снова прилетело, но на этот раз уже в правую руку. Клинок со звоном упал на мостовую. Он еле успел оттолкнуть себя в сторону. Кусок стены был снесен, и несколько обломков угодили прямо в лицо. Правый глаз выключился из зрения, в голове загудело. Марк наугад прошил пространство очередью из Тонболов, но понимал, что это лишь несколько выигранных секунд ценой большого количества маны. Еще чуть-чуть, и его дожмут. В голове была только одна фраза — «Не падать! Не падать!» Если он остановится, если его ноги перестанут кастовать воздушные ходули, то ему конец. Решив, что достаточно задержал врага, Маркс потыкаясь и постоянно проваливаясь в воздушные ямы, пытался добраться хотя бы до более оживленной улицы. Обернувшись, он на ходу истратил еще две тысячи маны на плотный обстрел и тут же сам получил в грудь и в бедро. Его прошило на вылет. Потеряв концентрацию от боли, он не заметил фонарный столб и зацепился за него штаниной. Тело потянуло вниз, ткань порвалась, и все, что он успел — Это выпрямить левую руку и смягчить падение воздушным потоком. Ушибся мостовую. Марка тащила дальше. Дорога в этом месте круто уходила вниз. На инстинктах он покрыл себя каменным слоем и вовремя. Глухой град пуль прошелся по всему телу. Оболочка выдерживала напор. Его тащила и дальше вниз, но вот запаса дыхания может не хватить. Скучность обстрела возрастала, а когда тело остановилось, он почувствовал, что его поднимают в воздух. Дело дрянь. Марк унял сердцебиение и взял под контроль кровоток. Теоретически, если он правильно распределит остатки кислорода, то может протянуть гораздо дольше, чем обычный человек. Нужно только сохранить его поступление в сердце и мозг в тех же объемах. Мышцы перешли к анаэробному метаболизму, потребляя запасы АТФ и КФ. Когда они закончатся, в следующую фазу вступит гликолиз. Глюкоза начнет расщепляться, и для этого кислород не нужен. Однако по всему телу выделится продукт этого процесса – молочная кислота. Время будто остановилось. Он все еще висел в воздухе и поддерживал магии каменный покров, боясь показаться наружу. В уме он считал, его хватит максимум на 2-3 минуты. В мышцах появилось жжение и боль. Надо не допустить чрезмерного выделения молочной кислоты, иначе это будет грозить уже мышечным распадом, коллапсом и другими осложнениями. Он сам загнал себя в ловушку. Вовремя не сообразил, что лучше не использовать это заклинание. Но тогда думать было некогда. Либо принимать пули на себя, либо на рефлексах успеть среагировать. Это его и спасло, но и может в скором времени убить. Прошло около двух минут. К сожалению, у него не было возможности вдохнуть поглубже перед созданием слоя, и там, наоборот, из него выбился весь дух. Так что эти запасы кислорода брались из остатков в легких. Сознание уже начало немного сбоить. Самое страшное сейчас — это отрубиться. Тогда вся защита спадет, и он просто сварится в кипящей сфере воды. Как черепаха в каменном панцире, Марк укрывался от хищников. Только тут беда — не видеть, не дышать он не мог. Лишь чувствовал давление снаружи, и все. Оно вдруг исчезло, и раздался удар о землю. От неожиданности слой осыпался неосязаемой крошкой, и Марк жадно вдохнул воздух, насыщая кровь кислородом. Голова закружилась, один глаз все еще не функционировал, но он понял, что угрозы больше нет. На улице стояла тишина. Сглотнув, он увидел, как на него катится что-то размером с мяч. Стукнувшись ему о колени, отрубленная голова кувыркнулась дальше, местами морая дорогу кровью.